Глава 38. Благодарность Анны Австрийской Проникнуть к Анне Австрийской Атосу стоило гораздо меньшего труда, чем он предполагал. При первой же его попытке все устроилось, и на следующий день ему была назначена желанная аудиенция, сейчас же после выхода королевы, на котором его знатность давала ему право присутствовать. Огромная толпа наполнила сен-жерменские покои. Ни в Лувре, ни в Пале-Рояле не было у Анны Австрийской такого количества придворных. Но только здесь находилась второразрядная аристократия, тогда как все первые вельможи Франции примкнули к принцу Конти, герцогу Бофору и Куадьютору. Впрочем, и при этом дворе царило веселье. Особенность этой войны была та, что в ней не столько стреляли, сколько сочиняли куплеты. Двор высмеивал в куплетах парижан, парижане двор, и раны, наносимые ядовитой насмешкой, были, если и не смертельны, то все же весьма болезненны. Однако среди этого веселья и притворного легкомыслия в душе каждого таилась глубокая тревога, Всех занимал вопрос, останется ли министром и фаворитом Мазарини этот человек, как туча, явившаяся с юга, или же он будет унесен тем же ветром, который принес его сюда. Все этого ждали, все этого желали, и министр ясно чувствовал, что все любезности, весь подсчет, которые его окружали, прикрывали собой ненависть, замаскированную из страха или расчета». Он чувствовал себя плохо, не зная, на кого рассчитывать, на кого положиться. Даже сам принц Конде, сражавшийся за него, не пропускал случая унизить его или посмеяться над ним. И даже разок-другой, когда Мазари не хотел показать свою власть перед героем Рокруа, принц дал ему понять, что если он не поддерживает его, то не из убеждений и не из пристрастия к нему. Тогда кардинал бросался искать поддержки у королевы, но и там он чувствовал, что почва начинает колебаться у него под ногами. В час, назначенный для аудиенции, графу де Лефер было сообщено, что он должен немного подождать, так как королева занята беседой с Мазарини. Это было правда. Париж прислал новую депутацию, которая должна была, наконец, постараться сдвинуть переговоры с мертвой точки, и королева совещалась с Мазарини насчет приема этих депутатов. Все высшие сановники были крайне озабочены. Атос не мог выбрать худшие минуты, чтобы ходатайствовать о своих друзьях, ничтожных пылинках, затерявшихся в этом вихре. Но Атос обладал непреклонным характером. Приняв какое-нибудь решение, он никогда его не менял, если решение это, по его мнению, согласовалось с совестью и чувством долга. Он настоял на том, чтобы его приняли, сказав при этом, что хотя он и не является депутатом Конти или Фора, или герцога Бульонского, или Дельбефа, или Коадьютора, или госпожи де Лонгвиль, или Брусселя, или парламента, а пришел по личному делу, Ему, тем не менее, надо сообщить Ее Величеству о вещах первостепенной важности. Кончив беседу с Мазарини, королева пригласила Атоса в свой кабинет, и его ввели туда. Он назвал свое имя. Оно слишком часто доходило до слуха королевы и слишком много раз звучало в ее сердце, чтобы Анна Австрийская могла забыть его. Однако она осталась невозмутимой и только посмотрела на графа Далефер таким пристальным взглядом, какой позволителен только женщинам, королевам по крови или по красоте. «Вы желаете оказать нам какую-нибудь услугу, граф?» — спросила Анна Австрийская после минутного молчания. «Да, сударыня, еще одну услугу», — сказала Тос, — задетый тем, что королева казалось, не узнала его. Атос был человеком с благородным сердцем, а значит плохой придворный. Анна нахмурилась. Мазарини, сидевший у стола и перелистывавший какие-то бумаги, словно какой-нибудь простой секретарь, поднял голову. Говорите, сказала королева. Мазарини опять стал перелистывать бумаги. Ваше величество, начал Атос, двое наших друзей. Двое самых смелых слуг Вашего Величества, господин Д'Артаньян и господин Дювалон, посланные в Англию господином кардиналом, вдруг исчезли в ту минуту, когда они ступили на французскую землю, и неизвестно, что с ними сталось. — И что же? — спросила королева. — Я обращаюсь к Вашему Величеству с покорной просьбой сказать мне, что сталось с этими шевалье... «Если понадобится просить у вас правосудия». «Сударь», — ответила Анна Австрийская с той надменностью, которая по отношению к некоторым лицам обращалась у нее в грубость. «Так вот ради чего вы нас беспокоите среди великих забот, которые волнуют нас. Это полицейское дело. Но, сударь, вы прекрасно знаете...» или должны, по крайней мере, знать, что у нас нет больше полиции с тех пор, как мы не в Париже. «Я полагаю, — сказал Атос, холодно кланяясь, — что вашему величеству не зачем обращаться к полиции, чтобы узнать, где находятся Д'Артаньян и Дювалон. Если вашему величеству угодно будет спросить об этом господина кардинала, то господину кардиналу достаточно будет порыться в своей памяти, чтобы ответить». — Но позвольте, сударь, — сказала Анна Австрийская с той презрительной миной, которая была ей так свойственна, — мне кажется, вы спрашиваете его сами. — Да, Ваше Величество, я почти имею на это право, потому что дело идет о господине Д'Артаньяне, о господине Д'Артаньяне, — повторил он, стараясь всколыхнуть в королеве воспоминания женщины. Мазарини почувствовал, что пора прийти на помощь королеве. «Граф», — сказал он, — «я сообщу вам то, что неизвестно ее величеству, а именно, что сталось с этими двумя шевалья. Они выказали неповиновение и за это сейчас арестованы». «Я умоляю, ваше величество», — сказала Тос все так же невозмутимо, не отвечая Мазарини, — освободить из-под ареста господина Д'Артаньяна и господина Д'Ювалона. «То, о чем вы меня просите, вопрос дисциплины, и он меня не касается», — ответила королева. «Господин Д'Артаньян никогда так не отвечал, когда дело шло о том, чтобы оказать услугу вашему величеству», — сказала Тосс, кланяясь достоинством и отступая на два шага в направлении двери. Мазарини остановил его. «Вы тоже из Англии, граф?» — спросил он, делая знак королеве, которая заметно побледнела, готовая уже произнести суровое слово. «Да, я присутствовал при последних минутах короля Карла I», — ответила Атос. «Бедный король. Он был только слабохарактерен, и за это был слишком строго наказан своими подданными. Троны в наши дни расшатались» и преданным сердцам стало опасно служить государем. Д'Артаньян ездил в Англию уже во второй раз. В первый раз ради чести одной великой королевы, во второй раз ради жизни великого короля. «Сударь», — сказала она австрийская, обращаясь к Мазарине Тоном, истинный смысл которого был ясен, несмотря на то, что вообще королева хорошо умела притворяться. «Нельзя ли сделать что-нибудь для этих шевалье?» «Я сделаю все, что будет угодно приказать вашему величеству», — ответил Мазарини. «Сделайте то, чего желает граф де Фер. Ведь так вас зовут, сударь. У меня есть еще одно имя, сударыня. Меня зовут Атос». «Ваше величество», — сказал Мазарини с улыбкой, ясно говоривший, что он все понял с полуслова, «вы можете быть спокойны». Ваше желание будет исполнено. — Вы слышали? — спросила королева. — Да, я не ожидал меньшего от правосудия вашего величества. Итак, я увижусь с моими друзьями, не так ли, ваше величество? — Я верно понял ваши слова. — Вы их увидите, сударь. — Кстати, вы тоже фрондер. — Я служу королю. — Да, по-своему. — «Мой способ службы тот, который принят всеми истинными дворянами. Другого я не знаю», — ответил Атос высокомерно. «Идите, сударь», — сказала королева, отпуская Атоса движением руки. «Вы получили то, что желали получить, и мы узнали то, что желали узнать». Когда портьера опустилась за Атосом, она обратилась к кардиналу. «Кардинал?» Прикажите арестовать этого дерзкого шевалье, прежде чем он выйдет из дома. Я думал об этом, сказал Мазарини, и я счастлив, что вы, Ваше Величество, даете мне приказания, которым я намеревался просить. Эти главорезы, воскрешающие традиции прежнего царствования, чрезвычайно для нас вредны. Двое из них уже арестованы. Присоединим к ним третьего. Королеве не удалось вполне обмануть Атоса. В тоне ее слов было что-то, поразившее его, словно какая-то угроза. Но он не был человеком, способным отступить из-за простого подозрения, в особенности, когда ему было ясно сказано, что он увидится со своими друзьями. Он стал ждать в одной из смежных с приемной комнат, рассчитывая, что к нему приведут сейчас Д'Артаньяна и Портоса, или что за ним придут, чтобы отвезти его к ним. В ожидании он подошел к окну и стал смотреть во двор. Он видел, как в него вошли парижские депутаты, которые явились, чтобы засвидетельствовать свое почтение королеве и прийти договориться о месте, где будет происходить совещание. Тут были советники парламента, президенты, адвокаты, среди которых затерялось несколько военных. За воротами их ожидала внушительная свита. то стал вглядываться в эту толпу, потому что ему показалось, будто он кого-то узнает, как вдруг он почувствовал чье-то легкое прикосновение к своему плечу. Он обернулся. «А, — А, Коменш! воскликнул он. — Да, граф, это я. И с поручением, за которое заранее прошу вас извинить меня. — Какое же это поручение? — спросил Атос. — Будьте добры отдать мне вашу шпагу, граф. Атос улыбнулся и отворил окно. «Арамис!» — крикнул он. Какой-то человек обернулся. Тот самый, которого Атос узнал в толпе. Это был Арамис. Он дружески кивнул графу. «Арамис!» — сказал Атос. «Я арестован». «Хорошо», — хладнокровно ответил Арамис. «Сударь!» — сказал Атос, оборачиваясь к Менжу и вежливо протягивая ему свою шпагу Эфесом вперед. Вот моя шпага. Будьте добры сберечь мне ее, чтобы снова возвратить, когда я выйду из тюрьмы. Я ею дорожу. Она была вручена моему деду королем Франциском I. В былое время рыцари вооружали, а не разоружали. А теперь куда вы поведете меня? «Сначала в мою комнату», — сказал Каменш. Позже королева назначит вам место пребывания. Не сказав более ни слова, Атос последовал за Каменжем.